Чертеж двойного кольца двери Альбукерки, снабжённый пометками и врезками с диаграммами. «Примечание. КЭД. Система предназначена для автоматизации процесса программирования». Артур взглянул на него. «Эйдетическая память. Как это работает?» Майк пожал плечами. «Когда мне было 10, я стал видеть муравьев, которые отовсюду тащат мне в голову картинки, словно кадры из фильма».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 Там была война между двумя муравейниками, и я подумал, это точь в точках в моей голове. Мысли и воспоминания сливаются в общую бурлящую массу. Интересная метафора. Ну да. Я не могу от нее избавиться, потому что не могу забыть. У Одина были вороны, а у меня — муравьишки. Тут он увидел, что Артур смотрит на чертеж: Простите, вас же не особо заботят мои сравнения, верно? Вы правы.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 показывая что ему интересно помните фок хорна лек хорна поинтересовался артур Майк покатал на языке согревающий скотч сами подумайте кого вы об этом спрашиваете пожилой ученый откинулся в кресле в одном из моих любимых мультфильмов Хорн нянчился с крохотным птенчиком чтобы произвести впечатление на вдову присти хозяйку миленького домика знаете этот мультик «Вдова Присе была в нескольких. Ее птенца звали «Яйцеголовый младший». Первый мультфильм, где они все появляются, «Малыш Бу», вышел в 1955 году. Артур поднял бровь. Майк поджал губы. «Простите, раздражающая привычка, я знаю». Он отпил скотч. «Так что вы говорили?» «Я хотел сказать, что в одной серии Фокхорн с птенцом играют в прятки. Фокхорн прячется в дровяном ящике».